Он бросился останавливать Сальватора, который уже помогал девушке пробираться через лаз. А потом оба, и он, и сообщник, ушли спать, если, конечно, можно назвать сном ту беспокойную дремоту, в которой они промаялись до полуношницы. Утром, когда скотники вбежали к аббату с горестным известием, Ремиги был уверен, что труп найден именно там, где он его оставил. Узрев же его в бочке крови, он оледенел от ужаса. Кто вынес мертвеца из кухни? Об этом ремиги не имел ни малейшего представления. «Единственный, кто имеет право находиться, когда угодно в храме, — Малахия, — сказал Вильгельм. На это Келлари отвечал с большой горячностью. «Нет!» «Малахий исключается, то есть я не думаю, в любом случае, не мне свидетельствовать против Малахии». «Успокойся. Чем бы ты ни был обязан Малахии. Он что-то о тебе знает?» «Да», — покраснев сказал Келлэль, — «и всегда вел себя как порядочный человек. На твоем месте я последил бы за Бенцием. У него были непонятные связи с Берингаром и Винанцием». «Но больше я ничего не видел, клянусь. Если буду что-нибудь знать, обязательно расскажу». «Ладно, на этот раз хватит. Я обращусь к тебе, когда понадобится». Келлэр с явным облегчением отошел к своим амбарам и принялся распекать холопов, которые тем временем перекидали не весь сколько мешков семян. В эту минуту появился Северин. В руке он держал Вильгельмовы стекла, те самые, украденные позавчера ночью. «Это было в рясе Берингара», — сказал он. «Я их видел прежде у тебя на носу, когда ты читал в библиотеке. Это твои, правда?» «Слава всемогущему Господу!» — радостно возопил Вильгельм. «Двойная удача! У меня снова читальные стекла, и к тому же...» Я твердо знаю, что именно Берингар украл их у меня позавчера в скриптории. Не успели смолкнуть эти возгласы, как подбежал Николай Маримутский, еще более сияющий, чем Вильгельм. В руке у него была пара готовых, посаженных на оправу, читальных стекол. «Вильгельм!» — восклицал он. «Я сам их сделал! Стекла готовы! Надеюсь, они тебе подойдут!» тут Он увидел, что у Вильгельма на носу другая пара стекол и застыл с открытым ртом. Вильгельм, не желая его расстраивать, снял старые стекла и примерил новые. «Да, эти лучше», — сказал он. «Значит, старые я оставлю про запас, а носить буду твои». Потом он повернулся ко мне. «Адсен, теперь я отправляюсь в свою келью и буду читать известный тебе документ». «Наконец-то!» Подожди меня, где хочешь, и спасибо, спасибо всем вам, дорогие мои собратья. Пробил третий час, я отправился в хор читать с прочими монахами гимн, псалмы, стихиры и кюрия. Все молились за упокой души усопшего беренгара Я благодарил Господа за то, что Он послал нам даже не одну беду,